Глава 17. Вертер очнулся, лежа на грязном каменном полу, с руками скованными за спиной наручниками. Голова его была наспех перевязана какой-то не первой свежести тряпкой и прямо-таки раскалывалась от боли. «А он хорош», — оценил про себя стрелка пленник «Даже не знаю, смог бы я сам так ювелирно вырубить человека, да еще буквально в момент выстрела». А вот я лоханулся не по-детски, попался на глупую уловку, как малоредка, которому обещали леденец на палочке и покататься на лошадке. Интересно, куда же они меня притащили? Заметив, что пленник зашевелился, двое охотников подхватили его за плечи и подняли на ноги. То, что Вертер увидел, вызвало у него буквально культурный шок. Это была высокая круглая башня, сложенная из шершавых, грубо оттесанных камней, крышу было не видно. Она терялась в темноте где-то высоко над головой. Никакого электрического освещения здесь не было. Башня освещалась факелами, развешанными по стенам в железных обручах. В мерцающем неверном свете пламени было видно, что по всему периметру в стену были вмонтированы ржавые цепи с массивными кандалами. Справа стояла жаровня с набором устрашающего вида клещей и прочих приспособлений для пыток. Оглядевшись, Вертер так и прыснул со смеха. Настолько ненатурально выглядел этот средневековый антураж. Прямо-таки бездарная декорация к ужастику в стиле фэнтези. Неужели эти парни надеялись этой бескусице его напугать? Впрочем, веселился пленник недолго. Откуда-то сбоку вынырнул здоровенный амбал в охотничьей униформе занес руку для удара. Вертер напряг мышцы живота, и амбал зашипел от боли, тряся ушибленной конечностью. «Что, не нравится?» Пленник ехидно ухмельнулся и поднял глаза. Прямо напротив него стоял Амар, внимательно наблюдая за сценой неудавшегося наказания строптивца. Страдания подчиненного, похоже, не вызвали у него никакого сочувствия. Брезгливая гримасса появившаяся на его красивом лице, грубо сломала идеальную линию его губ. Теперь он уже ничем не напоминал звезду Болливуда. «Это что? Такой метод психологического воздействия?» нагло поинтересовался Вертер, указывая глазами на стены башни. Амар поскудно усмехнулся. В его глазах появилось странное выражение «не то жалости, не то злорадства». И это выражение Вертеру сильно не понравилось. «А чего на тебя воздействовать?» Палач картинно состроил удивленную гримасу. «Ты ведь уже труп, только сам еще об этом не знаешь». Красавчик рассмеялся и плавным движением развернулся к своей своре, как бы с одобрением. Охотники подобострастно захихикали. Перед глазами Вертера тут же всплыла сцена казни сестры и Тарса. Вот так же изящно, словно танцуя, двигался этот палач, когда убивал Марго. И Вертер как-то сразу ему поверил. У него даже заныло шея, видимо, в ожидании удара меча. — Кстати, — бросил Амар через плечо, — это альтернативная базовая реальность, если ты еще не понял. Так что умрешь ты здесь по-настоящему и окончательно. — Все, ребята, он ваш, — добавил палач, обращаясь к охотникам. Трое здоровых парней вышли из строя, держа на готове палки наподобие обейсбольных бит Откровенное злорадство, написанное на их физиономиях, не оставляло места для сомнения в том, что им не терпится расплатиться за недавний позор в убежище. «Нет, ну так нечестно честно», – взмутился про себя Вертер. «Где это видано, чтобы профессионального стрелка и мастера меча забили насмерть дурацкими палками?» «Безвкусица какая-то». Впрочем, видеокамер тут, по всей видимости, нет. Покрасоваться с мечом у болливудского красавчика без шансов. Они, конечно могу попробовать сопротивляться уж этих двоих что держали его за руки точно можно было вырубить только что толку охотников набилась в башню человек 20 слишком много для одного человека в наручниках да еще раненого эвертор решил не дергаться позже он не раз пожалел о своем решении может быть если бы ему удалось их как следует разозлить то охотники сгоряча и убили бы его быстро Но, как говорится, задним умом мы все сильны. Вот уже второй час палачи, сменяя друг друга, методично избивали своего пленника, ломая ему кости и отбивая внутренности. Единственное, что их ограничивало, это нежелание нанести Вертеру травму, несовместимую с жизнью. Несколько раз он терял сознание, каждый раз напрасно надеясь, что это уже конец. Но нет... Его приводили в чувство и продолжали избивать. «Вот даже же Бог здоровья не вовремя!» — вырыгался про себя Вертер, в очередной раз выныривая из небытия. «Другой на моем месте уже давно бы беседовал с создателем тет а -тет, а мне тут приходится продолжать геройствовать против воли». Он с трудом разлепил глаза и понял, что висит на стене, прикованный кандалами за запястья и щиколотки. Средневыковый антураж, как оказалось, был вполне рабочим. — Ничего не добили, спрашивается, — с досадой подумал пленник. — Или это удовольствие оставили для начальства? Тогда ему стоит поторопиться. Бертру было откровенно плохо и совершенно не до шуток. Сломанное ребро пробило легкое, и он с трудом мог дышать. — Твои мальчики перестарались, командор! — раздался рядом очень знакомый голос. Чья-то рука взяла полумертвого пленника за подбородок, и приподняла его голову. Прямо в глаза Вертеру смотрели два синих бездонных колодца, которых выражение было не больше, чем в каменной стене башне. «Прошу прощения, творец!» Амар склонил голову, приложив правую руку к сердцу. «Но вы же все равно не собираетесь сохранять ему жизнь, правда?» «Как знать!» задумчиво промурлыкал Сабин и положил правую руку Вертеру на затылок. «Будет больно!» добавил он, обращаясь к пленнику. Невыносимая боль, словно молния, пронзила тело вертера, снова погружая его в небытие. Он очнулся от того, что кто-то подсунул ему под нос стеклянный флакончик с резким противным запахом. Боли он больше не чувствовал, но это от чего то совсем не радовало. Однажды Антон вот так же починил его тело, только он предварительно отключил сознание своего пациента. И теперь Вертер понял, зачем это ему понадобилось. — Ты бы встал на ноги, Роб, — участливо посоветовал Сабин. — А то еще повредишь запястье. Вест у тебя не маленький. Я предпочитаю ими Вертер, если не возражаешь, — хрипло отозвался пленник, нащупывая ступнями шершавые плитые пола. — Да пожалуйста, — покладится согласился его бывший наставник. — Наверное, ты прав. В имени Роб есть что-то от робота. Впрочем, во время нашей прошлой встречи это и не подходило тебе как нельзя лучше. Не обижайся. Но в нежных ручках Девики ты, дружок, превратился в натурального механического болванчика, в куклу на веревочках. Надеешься, сейчас будет иначе? Смена имени тебе поможет? Сабин стоял буквально в паре шагов от распятого на стене пленника и молча рассматривал его, как какое-то чудо заморское. Бертер тоже молчал, из-под поглядывая на своих мучителей. Ежу было понятно, что на этом издевательство не закончится. Уж этот садись непременно придумает, как отомстить своему бывшему ученику за то, что считал предательством. Можно подумать, ученик когда-то клялся ему в вечной преданности. «Похоже, ты выбрал свой путь, мой мальчик», – прокомментировал Сабин свои наблюдения. «И как? Ты счастлив?» Тут главное вовремя задать правильный вопрос. — тоскливо подумал пленник. — Насколько может быть счастлив человек, которого только что больше часа избивали до полусмерти? И это только в качестве прелюдии, судя по всему. Видимо, Сабин не ожидал ответа на свой риторический вопрос. Некоторое время он продолжал вглядываться в лицо Вертера, а потом резко переменил тему. — Мне почему-то кажется, — творец задумчиво улыбнулся, — что один наш общий знакомый горе-создатель — Ни за что не согласиться, чтобы его друга замучили до смерти. А ты что думаешь, Вер? Вертер похолодел. Он никак не ожидал, что Сабин сделает из него заложника. Правильно Тоха сказал, что им нельзя разлучаться. По одному этот махинатор их сделает. Гадалки не ходи. А ведь в действительно станется разменять свою жизнь на жизнь друга тем более, что он до сих пор считает себя виноватым за его прошлую смерть. «Нет, не станет он жертвовать своими ангелами, и Алисы, — успокоила сам себе пленник. — Это же просто смешно. Все-таки Тоха творец, и с мозгами у него все в порядке. Он свои эмоции контролирует железно». Бертер посмотрел в синие равнодушные глаза своего палача и нагло ухмыльнулся. Сабин вполне резонно принял эту ухмылку за ответ, но не оскорбился а наоборот, беспечно рассмеялся. «Эх, вертер плохо же ты знаешь своего друга!» — посетовал он. «Он такой же безрассудный балбес, как и ты сам! Что ж, очень скоро мы узнаем, кто из нас прав!» «Творец!» — раздался из-за его спины голос Амара. «Неужели вы не накажете отступника?» «Ты это чего раскомандовался?» — выругался про себя вертер «Тоже мне, блеститель справедливости!» от чего же?» Сабин пожал плечами. «Только на этот раз обойдемся без члена вредительства». Он обернулся и оценивающе посмотрел на Вертора, как удав на кролика. Кролику сделалось очень неуютно. Нет, страха он не испытывал. В свое время удав сам отняло своей жертвы эту способность бояться. «Просто было противно, что кто-то видит в тебе еду. Сейчас отсутствие страха, которое Антон считал «Деформация психики» пришлось Вертеру очень кстати. «Как там, — говорил он, ну, — кто другой за такую дефимацию еще бы и приплатил?» «Кстати, Вертер, а ты знаком с командором Амаром?» Валежно поинтересовался Сабин, указывая на болливудского красавчика. «Он моя правая рука и незаменимый помощник. Без Амара мне ни за что не удалось освободиться из статиса». Если бы наш герой-любовник не заморочил голову моей дочери и не привел ее ко мне, то магия крови не смогла бы сработать. Из всего сказанного Вертер мгновенно выхватил слова «моей дочери» и его словно пробило зноб. От внимательного взгляда Сабина не ускользнула его реакция. Впрочем, именно на такую реакцию он, по всей видимости, и рассчитывал. — А ты не знал, что далее была «моей дочерью»? насмешливо прокомментировал творец растерянный вид своего бывшего ученика. Кстати, она была просто великолепна, когда явилась в одиночку рассчитаться со мной за твою смерть. Ты представляешь, папочка, глупышка решила, что сможет меня застрелить из твоего же пистолета. Жаль было ее убивать, но, увы, она стала опасна. И как только девчонка догадалась, что ее кровь сможет привести ко мне, все-таки Тарсик был бездарным учителем. Коля не разглядел такой талант. Представляя, что чувствовала наша бедняжка, когда смотрела, как ее рука сама вскрывает ей вены. Цабин подошел вплотную к пленнику и взял его рукой за горло, чтобы тот не мог отвести взгляд. «Знаешь, крутой мачо!» – процедил он. «В отличие от тебя, она сражалась до самого конца, понимала, что это бессмысленно, но продолжала бороться». «Ты просто слабак по сравнению с моей девочкой». «Вот так он ломает людей», — безучастно подумал Вертер. «Дэвику, наверное, также равнял с землей. А вот Дали не сломал. Пришлось убить. И меня больше не заставить плясать под свою дудку. Ты прав, учитель. Я выбрал свой путь. И да, я счастлив. Хоть сейчас, наверное, по мне этого не скажешь». Сабин продолжал держать пленника за горло, внимательно изучая выражение его лица, он явно чего-то ждал. Однако то, что он увидел, по-видимому, не совсем соответствовал его ожиданиям. Разочарованный творец резко отвернулся и присоединился к командору. — Спасибо, что рассказал про дочь, — искренне поблагодарил Вертер. самин ничего не ответил, только криво усмехнулся, и Вертер почувствовал знакомый укол в область шеи. Он непроизвольно зажмурился, уже понимая, что за этим последует. Боль, постепенно нарастая, растеклась волнами по всем уголкам его тела. Только в этот раз Сайбин не стал его обездвиживать, и тело пленника забилось в агонии. Поначалу Вертер попытался взять под контроль эти непроизвольные движения, но очень быстро понял, что не в силах этого сделать. И все же на этот раз он не сдался. Сделав несколько ритмичных вдохов и выдохов, он сосредоточился и поставил мысленный барьер между собой и своим учителем. Боль на мгновение отступила, но это была лишь мимолетная победа. Сабин с презрением посмотрел на бьющегося в кандалах Вертера и злорадно захихикал. «Вот уж не думал, что ты настолько глуп», — насмешливо бросил он. «Сломать твое жалкое сопротивление — это даже не забавно, а просто скучно». Будет больнее и дольше, а результат все равно один. Преантохиными словами вещает, — подумал Вертер. — Что ж, хотя бы потешу свое самолюбие. Через несколько минут тело Вертера перестало дергаться, и он безвольно повис в кандалах. Сабин выкачивал из него жизненную энергию очень быстро, несмотря на все попытки жертвы сопротивляться. И, может быть, как раз наоборот, благодаря сопротивлению не особо рассчитывал свою силу. Вертер почувствовал, что задыхается и понял, что его сердце сейчас остановится. Это не могло не радовать. Планом наглого шантажиста, похоже, не суждено было осуществиться в связи с утратой объекта для торговли. Вовремя становиться Сабин и раньше не умел. Чьи-то пальцы легли на шею Вертера, прощипывая его неровный пульс. «Простите меня, творец!» раздался голос Амара. «Мне кажется, с него довольно. У парня сейчас сердце остановится. — ты куда лезешь, Радж-Хапур-Хренов? — уныло подумал Вертер. — Не мог помолчать еще пару минут. Боль мгновенно схлынула. Цабин тоже проверил пульс у безвольно висящего пленника и вырвался. На грудь Вертеру улегла тяжелая рука, и он почувствовал, как горячая волна разливается от этой руки по всему его телу. Сердце забилось ровно, и он, наконец, смог сделать глубокий вдох. Сабин тут же убрал руку. Полный силы Вертер явно не входил в его планы. «Пора на переговоры!» – скомандовал творец своему командору. «Прихвати с собой его меч для наглядности!» «Может быть, отстегнуть его?» – предложил Амар. «Он же не в силах даже головы поднять. Мне кажется, у парня правое запястье сломано». «Для твоей же безопасности, командор, не стоит недооценивать Вертера» отрезал Сабин. «Он двужильный и к тому же очень быстро останавливается Пусть повисит. Мне не нужны сюрпризы». Вскоре в башне стало тихо и темно. Уходя, охотники забрали с собой факелы. Серый мутный свет лился откуда-то сверху, превращая это и без того мрачное место в подобие могильного склепа. Вертер вроде бы находился в сознании, но погрузился в странное состояние то ли сна, то ли транса. Красавчик был прав. У него не осталось сил даже на то, чтобы поднять голову. Да не хотелось шевелиться, если честно. А хотелось нырнуть поглубже, в сон, чтобы хоть ненадолго забыть о том, что его ждет в ближайшем будущем. Вертер не сомневался, что у Тохи хватит ума не поддаться на шантаж, а значит, очень скоро его палачи вернутся ни с чем и продолжит его мучить, пока им самим не надоест. А потом убьют. Нет, смерть его не страшила. Просто было обидно, что он так и не успел сделать ничего полезного в этом воплощении. И Данечку было жалко. Ведь только начал малец отходить от смерти родителей. И на тебе, последнего родственника лишился. Вовремя же Ветер пообещал мальчику, что никогда не умрет. И дать сглазил. Одна польза. Теперь он знал что случилось с его дочкой. Впрочем, он и так не сомневался, что его девочка не могла покончить с собой. Она была настоящим бойцом, покруче своего папочки. Это Сабин точно сказал. Видимо, Вертеру таки удалось провалиться в сон. Ему снилось, что Дали пришла к нему в пыточную башню и обняла его безвольно висящее тело своими тонкими, но такими сильными руками. «Папа! Папочка!» — заволодали «Очнись, пожалуйста!» Боль в сломанном запястье выдернула Вертора из сновидения в реальность. Только тут до него дошло, что это вовсе не был сон. Даня прижимался к нему всем телом и плакал на взрыв. Вертор несколько раз моргнул, пытаясь отогнать видение. Но оно не исчезло, а напротив еще крепче сжало свои объятия. «Даня, — прошептал Вертор, — ты мне снишься!» Мальчик разжал руки, на его лице сквозь слезы проступила улыбка. «Папочка, ты жив!» – громко заверещал Даня. «Мне было так страшно! Я подумал, что они тебя убили!» «Откуда ты взялся?» – ошарашенно спросил Вертер. «Как ты меня нашел?» «Нет, не тебя!» – мальчик замотал головой. «Сабина!» Он поднял свою левую руку прямо глазам Вертера. На ладони олел свежий порез. Магия крови, вот как называл это Сабин. Кровь Далии привела ее к своему биологическому отцу. И в Дане тоже была кровь Сабина. Так вот почему они убили Тарса. Он был единственным, кто мог выйти на своего дальнего предка. Как же все эти хваленые творцы не догадались? Выходит, Данечка для Сабина тоже опасен. Уж не за ним ли имелось в убежище это охотничье сворок? «Откуда ты знаешь про магию крови?» спросил Вертер. «Даня только пожал плечами. Похоже, он понятия не имел, о чем дядя его спрашивает». Впрочем, это было неважно. Мальчику нужно было отсюда убираться как можно скорее. «Слушай меня, Даня». Вертер вложил в свои слова все остатки сил, какие у него еще были. «Ты должен срочно вернуться домой. Расскажешь взрослым, что ты видел. Позовешь на помощь. Одному тебе меня не спасти». Даня испуганно посмотрел на дядюшку, и в глазах у него снова появились слезы. «Я не знаю, как это сделать», – прошептал он срывающимся голосом. «Я уже пробовал, когда решил, что ты уже умер. Ничего не вышло». Верт раскрипнул зубами. «Ну, конечно, магия крови привела мальчика в альтернативную базовую реальность. А чтобы отсюда выбраться, нужно быть как минимум мастером игры. Теперь из-за него погибнет ни в чем не повинный ребенок». Паника поднялась душной волной и тут же схлынула. Но впрыск адреналина в кровь сделал свое дело. В голове у пленника слегка прояснилось. Если Даня не может переместиться в другую реальность, значит, нужно спрятать его в этой. Первый шаг – освободиться от кандалов. А там посмотрим, что делать дальше. «Данечка, посмотри, пожалуйста, нельзя ли расстегнуть эти железяки у меня на ногах?» – попросил Вертра. Мальчик склонился к самому полу и начал изучать кандалы. — Нужен ключ, — подвел он итог своим изысканием. — Там замочная скважина. — Ключ — это хреново, — подумал Вертер. — Вряд ли они оставили его где-то в башне. Хотя поискать стоит. Он уже собрался послать Даню на поиски, как вдруг почувствовал, что одна его лодыжка уже не чувствует железных тисков. Пока он переваривал это откровение, вторая нога тоже оказалась свободна. — Как ты? — успел сказать Вертер. И рухнул на пол, не слабо приложившись головой, об неласковую шершавую плиту. Сколько времени прошло, прежде чем он снова пришел в себя, определить не удалось. Вертер лежал на спине, и его голова уютно пристроилась на коленях у Дани. Ему было хорошо, по телу разливалось приятное тепло, словно его погрузили в горячую ванну. Мысли еще немного путались, но ощущение опасности уже проклюнуло сквозь пелену блаженного транса. Что-то во всем этом было неправильно. Вертер попробовал пошевелиться и сразу почувствовал, что на его обнаженной груди в области сердца лежит маленькая горячая ручка. Даня накачивал его энергией и, похоже, делал это абсолютно бесконтрольно. «Сколько там нужно, чтобы полностью лишить сил этого щуплого пацана?» Вертер понял, что необходимо срочно остановить мальчика, иначе тому самому грозит энергетический коллапс. «Даня, прекрати немедленно», — приказал он. «Ничего не произошло». Парень, видимо, был в трансе и ничего не слышал. Нужно было попытаться убрать руку мальчика. Как ни странно, это физическое усилие дало Свертору с первой попытки. Руки его слушались, вернее, только левая, так как правое запястье было сломано. Даня зашевелился и окончательно пришел в себя. «Что ты творишь?» — окинулся на пацана вертер «Ты же мог запросто погибнуть!» «Со мной все в порядке», — удивленно произнес мальчик как будто и сам не ожидал, что выйдет сухим из воды. дядь Вер, попробуй подняться, я тебе помогу». вертра безнадежно вздохнул. Он отлично помнил, что бывает, когда из тела выкачивают практически всю жизненную силу. Но все же послушно оперся левой ладонью о каменную плиту и попытался оторвать тело от пола. Даня подлез под его руку и вместе они придали телу Вертера сидячее положение. «Это ж сколько ты в меня перекачал!» прошептал, ошарашенный этим неожиданным успехом дядюшка. «Сам-то ты идти сможешь, парень!» Когда голова перестала кружиться, Вильтар с помощью Дании дополз до стены и с пятой попытки все-таки поднялся на ноги. Он и сам не верил, что ему удалось встать. Но факт оставался фактом. И Даня, кстати, чувствовал себя вполне нормально, что тоже не вписывалось ни в какие рамки. Дорога вдоль стены до двери заняла у них минут двадцать. Оставалось сделать последнее усилие и выйти за дверь. О том, что они будут делать дальше, Вертер старался не думать. Одно дело за раз. Таков был его план. Они издание посмотрели друг на друга, и Вертер кивнул, давая отмашку на последний бросок. И тут дверь сама открылась навстречу. На пороге в немом удивлении застыла Дэвика. «Вот и конец» устало подумал Вертер. Палач явился добить свою жертву. Может быть, хоть Даню пожалеет? Он собрался с силами, чтобы попытаться уговорить свою бывшую возлюбленную пощадить ребенка, пока она не подняла крик. Однако вместо того, чтобы закричать и позвать на помощь, Девика молча бросилась в объятия Вертера и повисла у него на шее. Ошарашенная жертва беспомощно стекла по стене и чуть не потеряла сознание от привалившего счастья. Женщина в момент сообразила, что случилось. Личный опыт, слава богу, умел имелся немаленький. Пока Вертер приходил в себя, она уже успела подкачать его до такого состояния, чтобы он смог снова подняться на ноги. Правда, пока только с помощью дружеской поддержки. «Дэви, уведи нас отсюда», — попросил Вертер. «Куда?» — твердо спросила мастер игры, беря их за руки. «Неважно». Вертер помотал головой. «Главное, отсюда». Мир раскололся и собрался вновь. В первый момент они даже не смогли рассмотреть, куда забросила их воля мастера, потому что яркое солнце ослепило путешественников после темноты пыточной башни. Первое, что Вертер ощутил после переноса сознания, был запах моря. Они стояли на узкой дощатой галерее, опоясывающей странное круглое строение. Вокруг не было видно ничего, кроме бескрайнего морского простора, потому что строение находилось на вершине одинокой скалы, напоминавшей высокий столб. Волны с тихим шелестом ласкали прибрежные камни где-то далеко внизу. Вокруг здания в полной тишине кружились чайки. — Где это мы? — удивился Вертер. Он обернулся к Девике и по ее озадаченному виду сразу понял, что она понятия не имеет, куда их занесло. Вертра посмотрел на затаившегося Даню и заметил, что с его левой руки стекают на доски деревянного настила капли крови. «Это ты сделал?» – удивленно спросила Дэвика. Мальчик пожал плечами и опустил глаза. «Я знаю, где мы находимся», – Вертра хищно ухмельнулся. «Идем, у нас мало времени».